ставляешь и кланялись и защищали цивилизацию хотя могли бы устроить революцию темный матриархат был нужен сказал ли он это все признают потому что тогда шли войны и если бы не женщины человечество само бы себя истребила и когда феминистская лига взяла власть в аравийской империи о да ты отличник сказал я Так что вначале матриархат был прогрессивен, — продолжил Леон. Но при чем здесь карьеры ваши порядки? Зачем они нужны? Ты скажи. Может так случиться, что человечеству придется затянуть пояс? Например, чужие отберут у нас часть планет, и люди будут жить на плохих планетах с нехваткой ресурсов. Тогда потребуется отработанный социальный механизм выживания, такой, как на карьере. Стась говорит, что вся история человечества — это танцы на снегу. Чего? цы на снегу. человечество пытается быть красивым и хорошим, хотя никаких оснований к этому нет понимаешь словно балерина в пачке на планах пытается танцевать на снегу, а снег холодный, кое где твердый кое где мягкий а кое где проваливается и режет ноги, только все равно надо пытаться танцевать надо стараться стать лучше наперекор природе, наперекор всему, иначе останется только лечь в снег и замерзнуть навсегда. ну пускай понятно что нельзя все в мире сразу сделать совершенным мало ли что может случиться, но нельзя же создавать экспериментальные планеты, где люди станут страдать а их никто нарочно не делает сказал я они сами появляются это история ли он люди всегда придумывали странные общества даже когда на одной планете жили обычно эти общества разрушались, но иногда оказывались нужными. ладно раньше люди были отсталыми ли он махнул рукой но сейчас то есть правильные так надо ока... но иногда оказывались нужными после этого буду читать ну ладно раньше люди были отсталыми ли он энергично взмахнул рукой но сейчас то есть правильные общества вот как здесь. Угу. а на новом кувете оно немного другое на земле на эдеме тоже и каждый живет там где ему нравится и ничего плохого в этом нет а если сделать одно самое распрекрасе общество то многим это не понравится вот наавлонне многоженство запрещено а может быть кто то сразу двух женщин одинаково любит что ему теперь всю жизнь страдать ле он хихикнул и сказал подумаешь проблемы фаги потому и обеспокоились инем пояснил я может быть ини ничего плохого и не хочет и на их планетах жить вовсе не стало хуже, но если вся империя станет одинаковой, то рано или поздно она погибнет это ты стася наслушался да «А ты думаешь, Стась дурак? Если бы Ини не программировал людям мозги, а просто уговаривал к себе присоединиться, никто бы против не был. Все равно всех не уговорить!» — Лен мотнул головой, но не уверенно. Наверное, вспоминал свои сны, в которых воевал за Иней. «Пойдем. Пора уже», — сказал я. «Доедай свои блинчики». А ну их что-то расхотелось, Ле он встал, раскинув руки, прижался к стеклянной стене, постоял чуть глядя на несущийся снег,том сказал: «А мне все-таки хочется, чтобы всем было одинаково хорошо. Глава 6 Полночи мы занимались на виртуальном симуляторе. По правде все это было или теперь фаги нам подыгрывали но в этот раз все кончилось благополучно нам и оборванным грязным и голодным поверили вначале строго допросили а потом отправили в концентрационный лагерь где мы работали на фабрике химического синтеза через две недели нам удалось узнать что власть на и не захватили чужие то ли цигу то ли брауни они то как раз и затеяли порабощение человечества с нами вышел на связь агент фгов и мы ему все рассказали а еще через два дня прилетели имперские корабли высадили де и нас освободили даже удалось немного повоевать мы за баррикадировались в цехи горячего прессования и не подпускали солдат иния поливая их расплавленной фото пластовой смолкой из, из так после солдат иния читаю дальше полевая их расплавленной в тора. еще раз после солдат и не читаю дальше полевая их расплавленной в торопластовой смолкой избрасбойтов в общем получилось очень весело потом когда Ромон вез нас домой на своем шикарном спорте